Прост сразу понял, что нос не сломан. В вино её бытно сбили его по морде не единожды, нос однажды тоже сломали, не в бою, а на тренировке. Как бы то ни было, а ощущение он помнил. Ну обидно, чёрт возьми. Он к ней с чистыми помыслами, а она ему сразу хук левый. И рука ж такая тяжёлая. А с виду не скажешь. С виду в этих своих беговых легинсах и кофтейке выглядела она немного старше некоторых воспитанниц Гарисветова. потому что мелкая. Рост у нее какой? Метр шестьдесят максимум. А, как говорится, маленькая собачка до старости щенок. А Мирослава еще и злющая, как все маленькие собачки. А уродские строгие костюмы носит, чтобы казаться солиднее, не иначе. Фрост бы ни за что не поверил, что молодая девчонка, будучи в здравом уме, выберет эти бабушкины наряды вместо удобных джинсов. Мирослава шла быстрым шагом, Словно в тайне всё ещё надеялась, что он отстанет. Но он не отстанет. Он до конца будет играть на её чувстве вины. В конце концов, это ведь не он чуть не сломал ей нос. Она жила на первом этаже административного крыла. У Фроста и у самого имелась тут комната, если вдруг он заработается допоздна и захочет остаться в усадьбе. Гори Светлов был весьма любезен и практичен, думал о комфорте не только воспитанников, но и учителей. Сказать по правде, Фрост был не совсем учителем. Тут он с лукавил. Конечно, несколько одарённых пацанов в горисветово имелось, и пацаны эти были непрочь припасть к тайнам двоичного кода. Но основную работу Фрост выполнял именно для администрации. Фактически, его приняли на работу sysadmin'ом. Хорошо, что о его падении не знали интернет-дружки, а то бы замучился отбрыкиваться от дурацких шуточек. Ибо грех программирую его уровня заниматься всякой ерундой в какой-то провинциальной дыре. Комната Мирослава не шла ни в какое сравнение с его собственной, потому что у него была именно комната. Пусть и весьма комфортная, обустроенная на манер крошечной студии, а ей выделили полноценную квартиру со всеми вытекающими. Стало даже немного обидно, что его, программира мирового уровня, ценят так низко. Разувайся тут, Галела Мирослава, сбрасывая кроссовки у порога. Фрост послушно разулся, осмотрелся. А ничего, хоромы. Он старался, чтобы получилось без зависти, но, кажется, не вышло. Мирослава глянула на него снисходительно, как на какого-нибудь нищеброда, попавшего в королевские покои. И взглядом своим она ещё раз подтвердила его худшие догадки. Язва обыкновенная. Вот кто она такая. Можешь взять из морозильной камеры что-нибудь холодное, а я в душ, сказала она. Сначала я. Он не имел в виду ничего такого. Он намекал на то, что с дороги было бы неплохо вымыть руки, а уже потом заниматься медицинскими манипуляциями. Но она вдруг побледнела. Не покраснела, что могло бы быть вполне ожидаемо, а именно смертельно побледнела, может быть, даже покрылась холодным потом. Нет, сказала она после секундного замешательства. Мне только руки помыть. Просто вытянул перед собой руки. Ты в перчатках, зачем тебе мыть руки? А она была не только язва, она была логична и последовательна в своей езвительности. Сейчас она ещё спросит, зачем ему перчатки. Не спросила. Вместо этого кивнула в сторону кухни. Там тоже есть раковина и мыло. Удачи. Логичная и последовательная. Дверью в ванную комнату она хлопнула чуть сильнее, чем следовало бы. Ещё и заперлась. Просто услышал тихий щелчок замка. Вполне разумно, если разобраться. Он прошёл на крошечную, но оснащённую по последнему слову техники кухню, вытащил из холодильника пакет с замороженными овощами, взвесил в руке и сунул обратно. Пачка мороженого подошла для его цели куда лучше. Прижав мороженое к переносице, просто смотрелся. Гостиная, совмещённая с кухней, была довольно просторной и весьма уютной. В гостиной имелся даже книжный шкаф, великая редкость век электронных книг. На ципочках Фрост пересёк гостиную и заглянул в спальню. Ничего особенного, но кровать слишком большая для одного, если, конечно, Мирослава не любит спать по диагонали. Мало ли какие у неё странности. Как бы то ни было, а ничего интересного и достойного внимания Фрост не заметил. Поэтому вернулся на кухню ещё до того, как Мирослава вышла из ванной. Она вышла не в банном халате и не завёрнутая в коротенькое махровое полотенце, что было бы даже предпочтительнее. Она вышла полностью одетая в джинсы и длиннорукавную майку. Оказывается, есть в её гардеробе и нормальные вещи. С лёгким баром, сказал, просто отнимая мороженое от носа. Можно я его потом съем? Спасибо. Можно. Мирослава прошлёпала мимо него. Стопни у неё были маленькие, почти детские. Впрочем, это он заметил ещё вчера во враге. Так что там насчёт кофе? спросил он, не особо надеясь на успех. Прежде чем ответить, Мирослава взглянула на часы. У тебя 20 минут, чтобы выпить кофе и убраться. Мне бы хватило и 10, но если ты настаиваешь. Он откинулся на спинку стула, вытянул перед собой ноги. Я люблю чёрный без сахара, чем крепче, тем лучше. Она многозначительно фыркнула и принялась варить кофе. Варила по-олдскульному, в турке, а не в дурацкой кофемашине. И этот факт добавил ей пару баллов. Кофемашины Фрост не любил, даже самые новорочные, даже те, что умнее некоторых людей. Кофемашины варили кофе без души, исключали экспромты и вариации на тему. А мир и без того был скушен и предсказуем. чтобы ещё и кофе в нём был каждый раз одинаковый. В холодильнике есть ветчина и сыр, сказала Мирослава, стоя к нему спиной. Если хочешь, сделай себе бутерброд. Я хочу, просто распахнул дверцу холодильника, задумчиво изучил его нутро. В вопросах питания Мирослава, похоже, была аскетом. Пара яблок, пара мандаринок, пучок какой-то зелени, бутылка ряженки, обещанные ветчина и сыр. Вот и весь продуктовый набор. Не густо. Тебе сделать? Прежде чем ответить, она немного поколебалась, а потом вдруг сказала с какой-то смешной решимостью. А давай. Диета? спросил Фрост понимающе. Все его подружки перманентно сидели на каких-нибудь диетах, он привык. Тебе не нужно, у тебя всё хорошо. И вот она покраснела. А ведь это был не комплимент, а всего лишь констатация факта. Фрост вообще был противник излишней худобы. В дамских формах больше уважал округлости, чем острые углы. Но какое ему дело до форм Мирославы? Спасибо, сказала она, протягивая ему багет. Нарезай бутерброды. Кофе почти готов. Он нарезал себе по толще, Мирославе по тоньше, потянул носом, принюхиваясь к аромату кофе. Нос, кстати, почти не болел и начал воспринимать запахи. Жизнь налаживалась. Кофе пили за круглым столиком, за которым с комфортом могли поместиться только двое. И кофе, и бутерброды получились исключительно вкусные, о чём Фрост не преминул сообщить. Обычно девушкам нравилось, когда он хвалил их стрепню. Как нос, спросила Мирослава, всматриваясь в его лицо. Она смотрела долго и внимательно, и Фрост уже подумал, что она наконец-то его узнала, даже дыхание затаил, но не узнала. Да и что удивительного? Столько воды утекло. Но с краши прежнего, сообщил он. Как волосы? В смысле, волосы? В смысле, больше не вздыбливались? Он не хотел ни обижать её, ни пугать, просто предпринял попытку поддержать беседу, весьма неуклюжую попытку, если судить по её реакции. "Слушай", сказал Емеславо, подаваясь вперёд. "А давай мы перестанем это обсуждать. Как скажешь?" Он отстранился, делая вид, что испугался. Но согласись, всё это как-то глупо, оборвала она его. Это глупо и не стоит выеденного яйца. Какая-то случайная магнитная аномалия. Случайная магнитная аномалия, повторил Фрост. Теперь уже он разглядывал её внимательно и даже бесцеремонно. Она не помнила. Она не помнила не только его, но, кажется, и часть своего прошлого. Что же это было? Баг или фича? А как спалось? спросил он всё так же ради поддержания светского разговора. Он спросил, а она снова побледнела. Просто уже начал про неё кое-что понимать. Когда Мирослава краснела, это означало смущение любого рода. Но бледность, вот это, до пульсации синих вен на висках, означало только одно страх. Нормально спалось? Мы закончили собеседование. Она встала так резко, что звякнули столовые приборы. Может, ты уже свалишь наконец? Просто тоже встал. Свалю, если ты настаиваешь. Я настаиваю. Спасибо. Всё было очень вкусно. На здоровье. Он уже направился к входной двери, когда передумал. Мне нужно в ванную, сказал решительно. Помой руки тут. Мирослава кивнула на раковину. Мне в туалет. Он усмехнулся и, не дожидаясь возражений, шмыгнул в ванную, захлопнув дверь прямо перед Мирославиным носом. Еще и на замок закрыл. Было что-то странное в ее реакции. То, с какой настойчивостью Мирослава старалась не пустить его сюда, наводило на мысли. Фрост включил свет, осмотрелся. Первой в глаза бросилась огромная ванна на каких-то дурацких курьих ножках. Ванны подобного рода Фрост искренне считал дурновкусием. Особенно, если они были новоделом. Ванна на курьих ножках походила на отреставрированный антиквариат. Отреставрированный, но какой-то чумазый. На цыпочках, стараясь не шуметь, Фрост подошел поближе, присмотрелся. Чумазость создавали потеки воска. Он стащил перчатку с правой руки, поскреб один из потеков, понюхал. Сто процентов. Воск и что-то травяное с легкой горчинкой. Травяное — это ерунда. Это ерунда. Многие дамочки грешат купаниями с эфирными маслами, но много ли дамочек, которые купаются в ванне, наполненной свечным воском? В дверь громко постучали. "Эй, ты скоро там?" Голос у Мирослава срывался, просто ещё не разобрался от злости или от страха. Он подошёл к унитазу, нажал на кнопку слива. "Сейчас!" проорал, перекрикивая шум стекающей воды. "Секундочку." Если судить по квартире, Мирослава была то еще аккуратисткой. Даже книги в шкафу стояли, словно вымеренные под линейку. А тут такое безобразие в антикварной ванне на курьих ножках. «Да выходи ты уже!» — стук повторился. Определенно она нервничала. А Фросту не хотелось, чтобы она нервничала без лишней нужды. «Уже!» — он открыл замок, вывалился из ванной едва ли не в объятия Мирославы. «Какая-то ты неугомонная!» сказал строго и только сейчас заметил, что забыл надеть перчатку, потому что нечего. Она наблюдала за тем, как он спешно натягивает перчатку, успела увидеть. Как бы то ни было, Афрост сейчас чувствовал себя так же неловко, как и она, потому что рядом с Мирославой всё время возникали какие-то турбулентности, и эффект Кориалиса лишь не этому подтверждение. Ещё увидимся. Он наконец натянул перчатку и попятился. "Да мне как-то хватило", проворчал Мирослава. Голос её был задумчивый, и эта задумчивость была не к добру. Каждый из них только что прикоснулся к чужой тайне. Ничего толком не понял, но изрядно насторожился. "Ванна у тебя прикольная", сказал Фрост, продолжая пялиться. "Чем?" Она снова побледнела. Ей нужно что-то делать с вегетативной нервной системой, как-то её тренировать. Куриными лапами просто усмехнулся. А не грифонии. А теперь она покраснела, потому что разозлилась, и злость на время прогнала страх. Это антикварная вещь, чтобы ты понимал. Где взяла? спросил он с вежливым интересом. Где взяла, там уже нет. Жалко. Хотел себе такую же, с лапами. Ничего, будем искать. Он толкнул плечом дверь и вывалился в коридор.